Мы же русские. Июль 2017 года, год до ареста. Пусть я с вами почти не знаком, и далёко т с ю д а мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоём. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чём. Глубокий... Бархатный, чувственный и нежный тенор известного русского певца л е г а п о г у д и н а едва затих, как зрительный зал взорвался овациями. Мужчина в классическом чёрном смокинге с аккуратным строгим галстуком бабочкой опустил голову, отчего прядь р у с ы й будто шёлковой чёлки, небрежно упала на полуприкрытые глаза. Ещё секунда, и он поднял голову и счастливо расцвёл белоснежные улыбки, принимая заслуженные восторги зрителей. Маленькая комната российского культурного центра города Вашингтона утопала в громких аплодисментах. Зажёгся свет, и деревянные стены комнаты будто вспыхнули огнём от облеска сотен высеченных золотом с пола до потолка имён российских и американских дипломатов, которые день за днём за десятки лет по крупицам выстраивали мир двух сверхдержав. Многие благодарные слушатели дарили исполнителю цветы, делали фотографии, просили автографы, известный во всём мире исполнитель романцев, дал специальный концерт для тоскующих по родине соотечественников в небольшом двухэтажном особняке центра — о с т р о в к и русской культуры, расположенном в самом центре американской столицы. Певец вежливо откланялся и исчез в глубине тёмных комнат. Гости стали медленно и нехотя расходиться. Ещё несколько минут, показал почти полностью не опустел, я сидела с краю на последнем ряду, с г л а с а м и полными слёз от красоты музыки. и с сердцем, разрывающимся от тоске по просторам моей великой Родины. Тяжело вздохнув, я, наконец, встала и медленно пошла к выходу, всё ещё погруженная в магию звуков любимых до да более знакомых с детства мелодий военных лет. В холле у огромной деревянной резной двери, ведущей на улицу, стоял неизменно улыбающийся Олег Сергеевич Жиганов, директор центра. Это был высокий молодой мужчина с густыми чёрными аккуратно уложенными волосами В красивом, элегантном, точно по размеру костюме тройки с красным галстуком. Человек, будто только сошедший с обложки глянцевого журнала «Дипломатическая служба». Он принимал многочисленные благодарности от женщин в красивых чёрных платьях с нитями белоснежного жемчуга на шеях, жал руки сдержанным мужчинам, лишь слегка кивком головы высказывая собственное расположение и будто приглашая продолжить веселье в следующий раз, когда в центр приедет новая знаменитость. Гостям помогал одеваться юркий швейцар, я покорно стояла в очереди, желая добавить свое спасибо в общий поток благодарности гостей и соотечественников. Подошел мой черед. Швейцар прыгнул, показав профессиональную хватку, чтобы помочь мне надеть легкое, почти невесомое, длинное, нежно-кремовое пальто поверх элегантного темно-синего платья с глубоким в V-образным вырезом на спине и тоненькими тесемочками, завязанными в аккуратный маленький бантик. «Я сам», — вдруг сказал Олег Сергеевич и протянул длинные красивые мужские руки, на которые, казалось, чуть р а с с т р о е н н невозможностью выполнения своих прямых служебных обязанностей, швейцар бережно положил мое пальто. Я, пользуясь случаем, рассыпалась в благодарностях за чудесные путешествиями русского романса. «Спасибо вам большое, Олег Сергеевич, мне давно не было так хорошо. Знаете, я даже не представляла, как сильно тоскую по родине, ведь я уже больше года не была дома. Я от всей души благодарна вам за приглашение». С директором Российского культурного центра меня свел его величество случай. Однажды в американском университете проходила презентация в книге, в которой один известный американский писатель изложил свои взгляды на русскую культуру. Такие события были не редкость. Университет регулярно организовал мероприятия, где американские студенты-международники, будущие дипломаты, могли узнать о других странах и культурах через знакомство с национальной поэзией, прозой и музыкой. На презентации книги о русской культуре должен был выступать посол России Сергей Иванович Кисляк, но сославшись на срочные дела, он прислал вместо себя Олега Сергеевича Жиганова. Дипломат обратился к аудитории с приветственной речью, а после немного задержался на фуршете, чтобы ответить на вопросы и принять благодарности за сопричастность культурной миссии в Америке. Одной из тех, кто пожелал засвидетельствовать свое почтение, была я. После мы несколько раз пересекались на аналогичных мероприятиях, пока однажды в очередной беседе Олег Сергеевич не предложил мне посетить возглавляемый им российский культурный центр, в котором давали приём по случаю приезда известного исполнителя. Мои впечатления от увиденного и услышанного превзошли все ожидания. Я любила музыку и очень скучала по родному языку и соотечественникам, уже больше года живя в англоязычной среде и общаясь на русском языке по телефону только с родителями, по пути в университетскую библиотеку. Пожалуйста, Мария Валерьевна. учтиво ответил дипломат, аккуратно водрузив на мои плечи пальто и тихо шепотом добавил «Хотите, я покажу вам настоящее веселье?». Это предложение привело меня в некое замешательство и даже смущение. Всегда серьёзному и подчёркнуто вежливому дипломату Жиганову такие предложения, как мне казалось, были несвойственны. Наше общение было всегда на «вы» и в положенных нам обоим рамках. Мне без пяти минут замужней женщине и ему. согласно занимаемому высокому дипломатическому посту. «Там на выходе стоит машина. Садитесь на з а д н е е с и д е н ь е и дождитесь меня. Я только провожу гостей». «Пожалуйста», — добавил он. На улице было уже темно, и, несмотря на теплоту летней вашингтонской ночи, с океана потянул легкий холодок, приносивший облегчение всему живому после испепеляющей жары июльского дня. Несмотря на позднее время, женское любопытство взяло верх. х Да и признаться, поговорить на родном русском языке было для меня великим счастьем. Не прошло и пяти минут, как Олег Сергеевич вышел, быстро спустился по каменным ступенькам особняка, открыл дверцу чёрного автомобиля и сел рядом со мной на заднее с и д е н ь е «Ну что, готовы, Мария Валерьевна?» «Ага», — кивнула головой улыбнулась я. Вечер переставал быть томным. «А поедем в Озио на Эм-стрит». Уверенным голосом скомандовал он водителю. Бывали там? п р о д о л ж и л о н обратившись снова ко мне. нет. Смущённая от собственной дремучести и полного незнания развлекательных мест американской столицы, ответила я. Все дни напролёт от рассвета до заката я просиживала в университетской библиотеке, в бесшумной зоне, где запрещалось разговаривать, с маленьким компьютером и горой учебников на столе. Учиться на неродном языке в чужой стране было непросто. и чтобы не отставать, приходилось прилагать все усилия, а это требовало времени. Терпение приносило свои плоды, я была одним из лучших студентов курса, оставляя позади местных одногруппников. Университетская библиотека находилась в пешей доступности от моей арендованной квартиры, и эти пешие прогулки в 20 минут туда и 20 обратно были лучиками счастья моей заграничной жизни. По пути я всегда звонила родителям и в порядке очередности беседовала то с мамой, то с папой, то с бабушкой, рассказывая им о своей жизни вдали от родных мест и слушая рассказы моей семьи о жизни по ту сторону Атлантики. Не зря говорят, чем дальше, тем ближе. И моя географическая удалённость сблизила нас намного больше, чем все годы моего проживания по соседству в Барнауле, а потом и в четырёх с половиной часах лётного времени в Москве. Библиотечная жизнь с жизнью развлекательной была несовместима, потому не то заведение, о котором упомянул Олег Сергеевич, не многие другие мне были неизвестны. Впрочем, по ночным клубам я и на родине была не ходок, предпочитая вечера в компании книг и кружечки горячего чая перед сном. Но решение было принято, и нужно было идти до конца, навстречу новому, неизведанному миру ночной жизни. Поездка заняла не больше получаса, и вот автомобиль остановился на людной даже в позднее время улицы, где день только начинался. Собирались молодые женщины в блестящих вызывающих платьях, которых сопровождали кавалеры всех мастей. преимущественно в белых рубашках и темных джинсах. Выйдя из машины первым, Олег Сергеевич к а л а н т н о открыл дверцу заднего с и д е н ь я и, нежно улыбаясь, подал мне руку. На входе в бар с яркой неоновой в ы в е с к и на которой переливались золотые буквы названия заведения и моргали силуэту треугольных бокалов Мартини на длинных ножках, действовал фейс-контроль. Грузный, черный, как смоль охранник футболки, обтягивающий мощные бицепсы, увидев нас, выглядевших очень странно. как два молочно-белых пятна в тёмном бархате летней ночи и среди исключительно афроамериканской толпы, тем не менее поднял золотой плетёный шнур с крюком на конце и пропустил нас внутрь. В баре царил плотный полумрак сигарного дыма, который, казалось, можно было резать ножом. Мы едва заняли два небольших, но внушительно массивных дивана из красно-коричневой кожи, как из пилены до б а ч н о г о дыма появился официант. «Мария Валерьевна, вы любите сигары?» Хитро прищурившись, спросил Олег Сергеевич. «Конечно», — бодро ответила я, чтобы не ударить грязь лицом в очередном признании, что с сигарами я, как и со злачными заведениями, знакома весьма отдалённо. «Вот и отлично», — улыбнулся он мне. И на чистом английском языке, с едва заметным русским акцентом, сделал заказ на две кубинские сигары и пару бокалов крепкого виски, попросив подать их с кубиками льда. «А, Олег Сергеевич, я...» — начала я. «Давай просто Олег и на ты», — подмигнул мне Олег. «Хорошо, Олег Сергей, э, просто Олег. Мне думается, мы несколько странно тут смотримся. а Видите ли, кажется, наклонилась я к нему ближе, потянувшись через стеклянный столик, на который расторопный официант уже успел выдрузить монументального вида металлическую квадратную пепельницу. «Мы тут одни и белые. Нас тут, простите за вопрос, не убьют?» Олег также заговорщический, но при этом широко улыбаясь, ответил. «Маша, нас тут не убьют. Мы же не белые. мы русские, можно сказать, тоже г о н и м ы и тоже в меньшинстве, так что не переживайте.